Глава вторая Тело трясло от бешенства. Пальцы из-за холода задеревенели так, что перестал их чувствовать. От дыхания на куртке образовалась изморозь. Народ старается меня обходить, и вокруг образовался свободный пятачок. Тетка, которая пререкалась со мной в кондитерской, выходя, открыла рот, но, бросив на меня быстрый взгляд, захлопнула его и быстро засеменила валенками в сторону остановки — Я сама не поняла, почему так оторвалась на Кирилла. Но гнев все еще продолжал колокотать. Видимо, накопилось напряжение прошедшей недели, а последние события долили масло в огонь. Прошло несколько минут, прежде чем снова смогла связно мыслить. Я наорала на Кирилла. Частично задела, частично сгоряча. Но он давно меня знает, знает, что я особо импульсивная и горячая, но беззлобная. Он отойдет, мы поговорим и отметим, наконец, эту годовщину пусть и без шампанского. Убрав телефон в карман, я достала перчатки и негнущимися пальцами натянула. Торта все еще не было, как и пирожных, которые еще предстоит купить. Что значит, надо поторопиться, пока и пекарня не закрылась. Запахнувшись плотнее, я направилась к припорошенной снегом дорожке, что ведет к остановке. Когда проходила мимо старушки на лавке, та вновь внимательно посмотрела на меня. Маленькая, закутанная в шарфы и платки — Таких рисуют на картинах российских глубинок. Подумала, просит подаяние, но когда я потянулась к сумочке за кошельком, та демонстративно отвернулась, сделав вид, что меня не видит. Я пожала плечами и пошла к остановке. Мороз крепчал, а автобус как на зло не ехал. На табло навязчиво светились цифры, утверждающие, что он давно на месте, но передо мной лишь четырехполосная дорога и горки грязного снега по обочинам. Когда от ожидания стали подмерзать ноги, махнула рукой и поплелась пешком, уповая лишь на то, что в пекарне останется хоть какая-то кондитерка. На дорогу ушло 20 минут, но к моему великому облегчению пирожные в пекарне действительно остались. Вдыхая ароматный запах свежего хлеба, я расплатилась с кассиром и вынесла на улицу пакет, перевязанный красной ленточкой. Может, по телефону мы с Киром и поругались, но при встрече все наладится. Должно наладиться – Во всяком случае, я сделаю для этого все возможное. Домой ехала на метро. Благо, время поздней народу почти нет, поэтому удалось занять сидячее место. Кирилл, по всем показателям, должен был приехать домой раньше меня. Во-первых, он на машине, пусть и с поправкой на пробки. Во-вторых, магазин с шампанским находится к дому ближе, чем я. К подъезду подходила мысленно, готовясь вразумлять неразумного мужчину, подбирала аргументы и доводы. В лифте повесили новое зеркало, я успела привести в порядок макияж, пока поднималась на седьмой этаж. У самой двери пару секунд постояла, делая вдохи-выдохи, чтобы собраться с мыслями. Затем вставила ключ в замок и вошла. «Кир, я дома!» — сообщила я громко и нарочито-радостно, затворяя дверь. «Удалось купить пирожные, пекарня еще работает!» Скинув сапоги и повесив на крючок пальто, я прошла в кухню и выложила перевязанную красной лентой коробочку на стол. «На улице настоящий дубарь!» — продолжала я, стараясь заранее расслабить обстановку. «Не помню, когда последний раз такое было. Автобусы ходят плохо. Пришлось двадцать минут пешком тащиться по морозу». На столе? Кроме моей коробки с пирожными, еще ваза с тремя розами. Красными, как я люблю. Кир, видимо, купил в качестве сюрприза. Я улыбнулась, тронутая заботой. Хотя на одном бутоне лепесток чуть пожух, но это не страшно. Сейчас куда важнее все наладить. Развернувшись, я посмотрела в отражение стеклянной дверцы шкафа. Выглядеть могла бы лучше: быть на мне вечернее платье с золотыми вставками, а не синий свитер со снежинками и джинсы с начесом. Надо переодеться. Пробормотала я, поправляя медные луканы, и уже громче добавила: «Кир, ты готов? Чего не отвечаешь?» Когда ответом стало молчание, я недовольно выдохнула и прошла в зал где Кир обычно смотрит телевизор после работы. Сейчас здесь пусто, только стакан с недопитым коньяком на журнальном столике и приоткрытая фрамуга, что значит, Кирилл действительно приехал домой раньше меня и даже успел опрокинуть полстакана. Холодный ветер колышет шторы, а на стекле откуда-то взялась узорная изморось. Совсем такая же, какую видела в детстве, когда ночевала у бабушки в деревне. Но там были простые тонкие стекла, которые на зиму следовало обклеивать клеенкой. А это качественные стеклопакеты, и никакой изморози на них не должно появляться по определению. «Везде халтура», — фыркнула я. А за эти окна отвалили прилично. «Кира, ты где? Ты в душе?» Я вышла в коридор и направилась в душ, хотя задним умом понимала, будь он там, слышался бы шум воды, но все равно решила проверить. Когда Кирилла там не обнаружила, пошла в спальню. Та тоже оказалась пустой, постель аккуратно застелена, никаких следов человеческого пребывания. «Да что такое?» — возмутилась я. «Ты вообще дома?» Но спросила скорее на автомате, потому что уже поняла. Кирилла в квартире нет. В груди защемела от смеси обиды и гнева. Не верилось, что он мог взять и уйти прямо в годовщину, которую я так готовила. Никогда прежде он так не поступал, но именно сегодня, в такой важный день, решил проявить характер и высказать свое фи. Демонстративно. Чем больше об этом думала, тем сильнее разгоралось бешенство. Он знал, что у нас годовщина, знал, как для меня важно, чтобы все шло как запланировано, и в последний момент так низко поступил. Сжимая в бессильной ярости кулаки, Я вернулась в гостиную, будто надеялась, что он чудесным образом сейчас там появится. Но зал все так же пуст. На кожном диване вмятина от пятой точки. Стол чуть сдвинут, будто Кирилл его пинал от скуки. По внешней стенке бокала ползет капля, словно из него отпили секунду назад. Нет, это просто свинство. Проговорила я сквозь зубы и вытащила мобильник. Быстро мазнув по экрану, выбрала Кир и стала ждать. Через секунду в динамике раздалось. Абонент находится вне зоны действия сети. Я вытаращилась на телефон, будто он сообщил, что наступает апокалипсис, хотя именно так мне и казалось. Кирилл приехал домой, выпил полстакана коньяка и куда-то ушел, не сказав ни слова, не позвонив и не отчитавшись. От осознания этого меня буквально тряхнуло. В каком-то запале стала бегать по квартире, наливать воды, выглядывать в окно, мысли разом спутались, превратившись в беспутный рой. Опрокинув в себя стакан воды, я остановилась в середине коридора, дыша как марафонец в конце забега. Телефон Кирилла не отвечает. Стала рассуждать я вслух, чтобы хоть как-то упорядочить сознание. Но дома он сто процентов был, далеко уехать не мог. «Но где его искать?» Почему-то идея не появлялась. Друзья разбросаны по всему городу, а он совсем не маленький. Баров и кабаков, наверное, больше, чем людей, а родственники вообще не отсюда. Раздражение и обиды все росли. Я все больше ощущала себя преданной и почему-то опозоренной. Кирилл не имел права так поступать, не имел права уезжать, не поговорив, не выяснив отношений, тем более в такой день. Я вновь набрала его номер. Компьютерный голос опять сообщил, что абонент не в сети». В бессильной обиде швырнула телефон на отмаш. Тот угодил вешалку с одеждой и мягко бухнулся в ботинок Кирилла. Пару секунд я смотрела на торчащий из него бок смартфона. Затем мысли медленно, но все же стали выстраиваться в логическую цепочку. И чем дольше они это делали, тем более странной она оказалась. Ботинки Кира здесь. Зимний, с толстой овчинкой, специально заказывали на его широкую стопу. На носках мокрые пятна от снега, что значит, сняли их совсем недавно. Куртка тоже на вешалке, она успела подсохнуть, но оторочка капюшона из искусственного меха еще блестит от влаги, сумка на комоде, и вообще все выглядит так, словно Кирилл дома. «Кир?» Растерянно позвала я, подходя к ботинкам и подбирая телефон. Никто не отозвался. А задачаная снова вернулась в зал. Вмятина на диване постепенно стала выпрямляться, но капли на бокале все еще блестят, будто Кира правда поставил его мгновение назад и поднялся. «Ну не испарился же он!» — пробормотала я. В эту секунду, в открытую фрамугу, ворвался ледяной порыв, принеся с собой вихрь снега, который опустился на ламинат и тут же превратился в лужицы. Я метнулась к окну и закрыла створку, одновременно стараясь вытереть морозный узор но тот не поддавался, словно его нарисовали акриловыми красками. «Да что за ерунда!» Выругалась я и, подойдя к дивану, озадаченно опустилась на краешек. Хотелось найти Кирилла, разобраться с этим беспределом, позвонить в оконную фирму, которая продала нам этот брак. Вся годовщина полетела в тартарары, и я не представляла, как это исправить. Вновь взглянув на телефон, я набрала Светки, Та ответила моментально. «Мира, привет!» — защебетала в трубке. «Как ты? Отмечаешь? Ты же вроде должна отмечать. У вас годовщина или я опять перепутала?» «Не перепутала». Прервала словесный поток я. «Годовщина». «Слушай, тебе Кирилл не звонил?» Из трубки понеслось удивленное. «Мне? Нет. Зачем ему звонить мне в такой день?» «Понятно». Вздохнула я расстроенно. «Это не укрылось от Светки». «Мирослава, у тебя все хорошо?» Признаться подруге, что мой праздник развалился, как карточный домик от порыва ветра, оказалось выше моих сил. «Да нет, нормально все». «Точно?» — с тревогой переспросила Светка. Я поморщилась, но ответила. «Угу». Из трубки понеслось облегченное. «Фух, а то уж подумала, стряслось, что надо ехать выручать подружайку. У нас тут тоже небольшой сабантуй». Григора повысили, отмечаем безалкогольным шампанским. Почему безалкогольным? Машинально спросила я, уже уплывая мыслями к Кириллу, который каким-то удивительным образом испарился из квартиры, оставив обувь и верхнюю одежду. Светка сообщила. Завтра ехать на дачу, а на дороге пастов понаставили. Не хочется после повышения угодить в... Ну, сама понимаешь, куда. М -м да, протянула я, все больше отдаляясь от трескотней подруги. Прежде чем мы распрощались, она успела поведать о новой костюмной паре, которую купила на распродаже в шоуруме на Таганской, куда я непременно должна сходить. Также я узнала, что семейство Бугровых уехало отдыхать на Бали. Безглютеновый хлеб подорожал, а в тренде – короткая стрижка типа пикси. Что такое это пикси, я не представляла, но согласно мучала в трубку, пока, наконец, не вставила слова деликатного прощания. Убрав телефон в карман джинсов, я потерла лоб. Звонок Светки ничего не сообщил. Точнее, сообщил, что о Кирилле она ничего не знает. Далеко он уйти не мог. Вновь начала рассуждать я. На улице морозяка и снег. Единственное, куда можно было деться в домашних тапочках, это зайти к соседу. Я напрягла память, пытаясь вспомнить, с какими соседями мы дружили. Напрягаться пришлось недолго, поскольку с соседями мы не дружили вовсе. Только здоровались иногда невнятно, если сталкивались на лестничной площадке. Едва ли Кирилл внезапно завел себе среди них друзей. Однако других разумных объяснений не было. Накинув пальто и сунув ноги в ботинки, я вышла на лестничную клетку. В доме десять этажей, но, к счастью, постройка новая, и заселены только несколько квартир на четвертом и десятом этажах. На седьмом жила только наша. Выдохнув, я вошла в лифт и спустилась на четвертый. Когда позвонила в дверь, ее открыла девушка в халате и с ребенком на руках. Ребенок размазывает по лицу детское питание, мамаша подкидывает его, стараясь взять удобнее, потому что детина не маленькая. Она уставилась на меня шалелыми глазами, как смотрят только замученные бытом люди, и сказала. «Здрасте, вам кого?» «Эм...» — протянула я, слегка смешавшись. «К вам тот молодой человек не заходил? Высокий, черноволосый и с голубыми глазами». Девушка окинула меня подозрительным взглядом. «Проповедь какую-нибудь читать?» — спросила она. «Проповедь?» — удивилась я. «Что? Нет, это мой молодой человек, вышел куда-то найти, не могу». Лицо девушки сразу стало понимающим, а во взгляде появилось сочувствие. Она в который раз подкинула ребенка, который испачканными в детском питании пальцами полез ей волосы, и сказала. «Это они могут. Уйдет в магазин, а нет несколько часов». Потом, оказывается, с друзьями встретился, заболтался. Я тут сижу, продукты жду. У меня стирка, глажка, уборка, готовка. А он с друзьями». Я неловко улыбнулась, спешно придумывая, как поскорее распрощаться с ней и не слушать душесчипательные истории о бытовых драмах. Девушка продолжала рассказывать о тяготах семейной жизни, а я демонстративно косилась на лифт. Спустя несколько минут ее вещания я проговорила громко, прерывая речь девушки. «Спасибо большое». «Мне пора. Если встретите Кирилла, так зовут моего парня, скажите, чтобы шел домой. Я его жду. Удачи в вашем нелегком деле». И, развернувшись, поспешила к лифту. Девушка попыталась помахать мне, но одной рукой удерживать дитятю сложно, потому она лишь закивала, мол, «Да-да, и вам того же, заходите еще». Посетив оставшиеся несколько квартир, в которых, к счастью, оказались более спокойные жильцы, выяснилось, что Кир к ним тоже не заходил. Не нашла я его и на открытой террасе на 10 этаже, где общий балкон по периметру всего дома».